Глава шестая. Она шла по морю, едва касаясь ногами воды. Из окон консерватории открывался отличный обзор на пляж, и я видел ее за окном, но совсем не такую, как в Эрмитаже, который я посещал всего раз. Мельпомена была другой, совсем не похожей на свое каменное изваяние в музее. Ее длинные светлые волосы струились по плечам к талии и спадали почти до самых щиколоток. И только скользнув взглядом к ее ногам, я увидел, что вместо ступней у мельпомены были плавники. В репетиционном зале театра сразу стало душно, и я оттянул воротник толстовки, мешавший мне дышать. Она приближалась, и теперь я мог разглядеть ее грубое лицо словно его высек из камня неискусный ремесленник. Губы были настолько тонкие, что сливались с кожей, мощный подбородок выступал вперед, а ресниц на широко распахнутых глазах не было. Она шла по морской глади. Пляж виднелся почти полностью из окна, у которого я стоял. Мельпомену окружались сирены, бьющие мощными хвостами с отливающей золотом чешуей, Только на этот раз они выглядели страшно прекрасными. А внутреннее чувство томительного страха ожидание не отпускало меня, не позволяло отвернуться от окна. Родион! Я почувствовал крепкую руку у себя на плече и вздрогнул. Мишель умел подкрадываться неслышно. Вот и сейчас его мягкая походка не оставляла за собой ни единого звука. Он подобрался ко мне и случайно напугал на секунду показалось что даже сердце перестало биться парализованное страхом ты тоже это видишь шепнул я склонив голову к мишелю тот тоже уставился в окно что именно там просто море я пару раз качнул головой из стороны в сторону а потом снова посмотрел в окно и действительно ни мипомены ни болотно золотых мощных хвостов сирен Ничего из этого. Только ровная бирюзовая гладь, изредка нарушавшаяся, спенившимися волнами. И правда, показалось. Неловко пробормотал я и скинул ладонь однокурсника с плеча. Сейчас на сцене стояла Алиса, пытаясь своим сопрано дотянуть последнюю верхнюю ноту в партии эвредики, но каждый раз проваливаясь с треском. Не выдержав, педагог ударил пластиковой папкой по крышке рояля, и аккомпаниатор тоже вздрогнул. «Выше, Алиса!» Мишель вздохнул, усевшись на первый ряд и вытянув ноги. «А я говорил, что она не справится», — негромко сказал он мне на ухо, когда я сел на соседнее кресло. «И ты все. Дай шанс, дай шанс. Позор теперь будет». Алиса и правда не тянула но мне хотелось за нее вступиться. Да перестань!» Я тоже склонил к нему голову. «Все у нее получится. Просто распеться надо немного. Это непросто». У Таси диапазон был больше. «Это правда», — не стал возражать я. «Но и у Алисы все неплохо». Мишель откинул голову назад, обнажая шею, и я невольно обратил внимание на то, что кадык у него не выступал так же остро, как у многих мужчин. Изящную жилистую шею опять подчеркивала нитка жемчуга. Видимо, Эйдлин никогда ее не снимал. Я хотел было потянуться к ней пальцами, но вовремя вспомнил, как в прошлый раз получил по рукам. Потянувшись, Мишель снова распрямился. Алиса так и не взяла верхнюю ноту, а преподаватель находился на грани. Того и гляди, закричит. «Мне вот вообще репетировать не дают», — внезапно пожаловался я. «Всегда ты поешь». Мишель удивленно вскинул бровь. Он так плавно это делал, по-голливудски, будто тысячу лет оттачивал одно легкое движение. «Но я же в основном составе», — резонно заметил он. «А ты во втором?» Он не упускал возможности об этом напомнить. Я хотел парировать тем, что мне тоже нужно репетировать на случай, если спектакль придется пускать вторым составом, но смотрел на него и понимал. Бессмысленно. Хоть катастрофа случись, хоть цунами, хоть вспышка бубонной чумы, Мишель Эйдлин все равно выйдет на сцену и споет Орфея так, как никто больше. Поэтому, завистливо вздохнув, я тоже вытянул ноги вперед. Даша, исполнявшая партию Амура, топталась за спиной Алисы, пытаясь поддержать, но по большей части ей мешая. Одна и та же фраза из партии Евредики повторялась уже пятый раз и в итоге преподаватель вскипел. «Довольно!» — рявкнул он. «Тебе нужны дополнительные занятия, понимаешь?» И пока он отчитывал Алису, я тоже взобрался на сцену. Она выглядела такой маленькой, и личико у нее уже сморщилось, вот-вот слезы покатятся, и я решил отвлечь внимание педагога на себя, только бы Алиса избежала этого гнева. В груди так и теплилась жалость к ее подрагивающим плечикам и выступающей влаги на глазах может попробовать спеть партию вместе с орфеем стрял я перебивая педагога тот от наглости даже кричать перестал ну чтобы алиса почувствовала ритм влилась в атмосферу Она одну и ту же фразу шестой раз поет преподаватель задохнувшись от возмущения махнул аккомпаниатору мишель на сцену второй состав в зал обидно было осознавать что в зал сползли только двое я и совершенно бесталанная девочка Яна, которая вообще неизвестно, как попала в консерваторию. Мы уселись в первом ряду, пока они репетировали сцену Орфея и Эвредики. Мишель смотрелся на сцене гордо, так будто он сроднился с пространством. Эйдлин заполнил собой все, начиная от края, заканчивая софитами и кулисами. Алиса рядом с ним смотрелась мышью и блеклой тенью. Она не выделялась внешностью Не блистала вокальными данными. Я думал, что петь рядом с братом ей будет проще. Несколько голосов в сцене ее поддержат. Но Алиса окончательно потерялась и не смогла взять даже нижних нот. «Репетиция окончена, вы свободны», — наконец выдавил преподаватель. Он явно был на грани, так ожесточенно складывал ноты и партии в пластиковую папку, который недавно бил по роялю. «И напоминаю про отчетный концерт. Завтра в десять прогон» только попробуйте опоздать». Консерватория иногда устраивала промежуточные концерты, на которые стекались верхушки Морельска. Ходили слухи, что однажды даже приезжал мэр, ректорат и преподавательский состав, меценаты и родственники студентов. В дни таких концертов зал полнился от народа. В толпе было не протолкнуться, а свободных мест в зрительном зале никогда не оставалось. Билеты для родственников и друзей продавали за символическую стоимость. В таком концерте выступал даже я, приехавший совсем недавно. Мы с Мишелем завершали концерт. Я выступал вторым с конца, а он последним. Звездочке Эйдлину было поручено закрывать концерт. Я пел Бернеса «Я люблю тебя жизнь». Мишель же закрывал все Магомаевым и его Ноктюрном. Но участвовали ребята выборочно. Наш курс представляли я, Мишель и Даша. А вот Алису не допустили, и я связывал это с тем, что она никак не могла взять верхнюю ноту в партии Эвредики. «Не забудь про концерт, на который ты обещала прийти», — написал я Крис, — «как отчим». Ответ пришел не сразу. Я уже собрал вещи после занятия и вышел в коридор. «Эй, я помню. Можно сто раз не напоминать? А отчим нормально. Стабильно пьяный». В этом не было ничего забавного, но из меня все равно вырвался смешок. Я отправил ей виноватый расстроенный смайлик и заблокировал телефон, сунув его в задний карман джинсов. Между второй и третьей парой у студентов по расписанию был большой перерыв, когда все могли пойти пообедать. Несмотря на то, что столовая поражала масштабами, здесь все равно тянулись огромные очереди из голодных студентов и педагогов. Нам повезло, и наш курс встал почти сразу у кассы, преподаватель отпустил нас за несколько минут до звонка, и мы успели добежать. Я стоял и дышал в затылок Даши, она еще одной однокурсницы, а Эйдлины отстали и зашли в столовую, когда уже начинала набираться очередь. Взяв себе морковный салатик с изюмом и неизвестного происхождения котлету с картофельным пюре, я пошел к свободному столику у окна. Заткнув уши наушниками, я включил симфонию Баха и медленно размазывал майонезную морковку по белой дешевой тарелке. Впереди еще три пары стоило поесть но кусок в горло не лез морковка еще казавшаяся аппетитной у кассы разонравилась совсем не доставлял удовольствия мне и морской пейзаж расстилавшийся за окном в грудной клетке стоял тугой ком и я старался не смотреть за стекло словно мельпомена с ее верными сиренами опять могла возвыситься над водной гладью я уже пожалел что сел у окна и хотел было сменить дислокацию но неожиданно прямо перед моим носом Опустился чужой поднос. За ним второй. — Мы сядем? — поинтересовался Мишель. Наушник сам выпал из уха, и я спешно вытащил второй, убирая их в кейс. От неловкости руки стали ватными, да и все тело неповоротливым, тяжелым. Взгляд Алисы заставил сесть ровно и тут же неаккуратно обляпаться морковкой. «Черт — Черт! — буркнул я, и Мишель любезно протянул мне салфетку. Наспех вытерев джинсы, я все еще удивленно смотрел на Эйдлинов. Рядом стояли пустые столики, которые они могли занять, но все равно почему-то сели ко мне. — Мы не помешали? — пропела Алиса своим мягким тонким голосом. — Нет, — отмахнулся я. — Сидите, раз пришли. На их подносе стояли одинаковые блюда. Две тарелки супа с вермишелью, по свекольному салату и ягодному морсу. Лиса принялась помешивать ложкой первое блюдо с болтающейся в бульоне переваренной лапшой, а вот Мишель не спешил начинать трапезу. Он изучал меня. Сначала я просто чувствовал на себе пристальный взгляд, а потом, подняв голову, встретился с ним глазами. Мы как-то не с того начали. Улыбнулся Мишель, откинувшись на спинку стула и покачнувшись. Сцепились зачем? Пари это дурацкое, придумали. Его манера речи раздражала, но не так, чтобы я акцентировал на этом внимание постоянно. Он говорил подходяще для своего имени, также сладковато, немножко надменно, растягивая слова. Алиса молчала, стараясь слиться с мебелью. Она тихо ела суп, изредка касаясь металлической ложкой краев стеклянной тарелки, отчего слышался звон. «Что ты хочешь этим сказать?» — сглотнув, поинтересовался я. Мишель поставил локотки на стол и оперся подбородком на ладони. Его взгляд с прищуром внимательно смотрел мне в лицо, а я пытался сбежать, чувствуя себя так, будто меня препарируют под микроскопом. Хочу предложить мир. Эйдлин сделал глоток Морса. «Давай дружить. Мы даже одну партию поем. Нам особо делить нечего. Ты должен понимать, что первый состав мне не светит. Да, да». Небрежно перебил его я но ты прав, нам нечего делить. И вообще, я с вами не ругался». Он медленно кивнул, а потом покосился на Алису. Она все так же увлеченно ела суп, словно вообще не интересуясь происходящим вокруг. «Предлагаю закопать топор войны и сегодня посидеть у нас в гостях», — предложил он. «Бери свою подружку, с которой ты на паре был. э Кристину», — напомнил я. «Да, точно. Кристину». Мишель придвинул к себе салат. «Часиков, скажем, в семь». «Придёте?» «Алиса напишет тебе адрес сообщений». Я замялся, перебирая в пальцах салфетку. Сначала бы стоило спросить у Крис, но сомневался, что она откажется от возможности провести вечер вдали от отчима в приятной компании. «Соглашайся», — Алиса внезапно улыбнулась. «Посидим, вина попьём. У нас караоке даже есть». Сопротивляться ее улыбке я не мог. Придем. Пиши адрес. Дом Эйдлинов стоял на самом отшибе Морельска, но Крис мне уже рассказала, что это считалось элитным районом. Здесь дома возвышались к небу максимум на три этажа и считались частной собственностью. Изредка виднелись таунхаусы, иногда дуплексы, но чаще всего частные дома. Больше напоминало коттеджный поселок, находящийся прямо в городе. Мы шли мимо и чувствовали себя здесь чужеродными. У резных металлических ворот стояли дорогие иномарки, которых я вообще ни разу не видел на дорогах Морельска. На придворовых территориях росли вечно зеленые можжевельники и кипарисы. Удивительно, что они вообще в таком климате приживались. Октябрь погодкой не радовал. Даже сейчас промозглый ветер пробирал до костей. На небе сгущались тучи, и я вспомнил, что синоптики по центральному телеканалу передавали в Морельске возможный мокрый снег. Но я надеялся, что мы доберемся доедлинов раньше, чем начнутся мерзкие осадки. Натянув посильнее капюшон толстовки на голову, я с трудом зачесал под него непослушные темные волосы, назойливо лезшие в глаза. «Мы где-то близко», — озадаченно сказал я. Карты показывали, что их дом на Красноармейской улице, а она на пересечении с Ленина. Мы как раз тут. Головой я по очереди кивнул на два указателя с названиями улиц. Крис, запихнув руки в карманы, переминалась с ноги на ногу и тоже оглядывалась. Красноармейская 40? Да. У меня зубы постукивали от холода. Туда. Крис быстро зашагала в левую сторону от перекрестка, и мне ничего не оставалось, кроме как трусцой побежать за ней. То ли интуиция её нас вывела, то ли она просто знала трайон но через пару домов мы стояли у забора из красного кирпича надпись на котором витиеватыми металлическими буквами гласила красноармейская 40 одобрительно кивнув замерзшим пальцем я нажал на звонок из-за высокого забора ничего не было видно но территория перед воротами была оформлена красиво сейчас газон был желтый и пожухлый с легкими проблесками снега но все равно чистый его явно убирали от топавших листьев На столбах забора громоздились темные каменные скульптуры в виде грациозных орлов. Как и возле других домов, около Эйдлинов, тоже росли вечно зеленые можжевельники, и почва под ними была присыпана мелким белым гравием. По его блеску на мгновение мне даже показалось, что это мраморная крошка. Долго никто не выходил, и Крис нажал на звонок еще раз. Только теперь я услышал хлопок входной двери, а потом быстрые торопливые шаги. По их лёгкости не было никакого сомнения в том, что нам идёт открывать Алиса. Она вышла даже без плаща, в домашней светлой футболке и лёгких джинсах, порванных на одной коленке. На светлые волосы оседал мокрый снег и сразу таял, превращаясь в маленькие капельки. «Проходите, мы вас заждались». Она улыбнулась, и мне показалось, что её улыбка озарила весь пасмурный Морельск. «Еле вас нашли!» Класснув от холода зубами, пробормотала Крис и первая юркнула в калитку. Я за ней. Алиса все с такой же очаровательной улыбкой закрыла за нами дверь. Кристина сразу убежала к дому, а я задержался на пару минут, чтобы рассмотреть территорию. Первое, что бросилось в глаза, тяжелый замок на калитке, который, судя по напряжению в Алисиных руках, поддавался ей тяжело. Рядом с домом стояло еще одно строение напоминавшая застекленную беседку, а около него барбекю, накрытое полиэтиленом от осадков. Я не сомневался, что летом участок Эйдлинов играл особыми красками. У забора возвышались шпалеры для вьющихся роз. Недалеко от беседки в глубине участка я заметил пруд, обложенный камешками. А рыбы там живут? — рассмеялся я. — Нет, — Алиса покачала головой. — Хотя, может быть, летом запустим, но за ними ухаживать надо. — Покажешь мне участок? У вас так красиво. Мы в душной квартире живем, а здесь просторы. Мне хотелось побыть с ней наедине. Я знал, что как только Алиса зайдет домой, то снова станет еле заметной тенью Мишеля, загораживавшего над ней солнце. Сейчас она белозубо и искренне улыбалась мне, стоя напротив, не в силах отказать. Она нервно оглянулась на входную дверь, которую Крис за собой давно захлопнула, а потом слабо, но согласно, кивнула. Тут у нас беседка, она еле коснулась моей замерзшей руки, но быстро отдернула пальцы. Мы летом жарим здесь шашлыки и ужинаем, а вот здесь на террасе ставим лежаки, но это не часто случается, в морельске теплых дней мало. Она поежилась, и я понял, как сглупил. Алиса стояла в одной футболке под мокрым снегом. Быстро стянув в себя куртку, я накинул ей на плечи. Она натянула на себя куртку посильнее, почти утопая в ней. Вещь висела на Алисе, будучи больше размера натрия. «Спасибо», — поблагодарила она, и от теплоты ее голоса, даже стоя в одной толстовке, я не чувствовал холода. Алиса показала мне баню, я заглянул в пруд, а потом мы зашли в дом с другой стороны. Дверь была совсем неприметная, выкрашенная серым под цвет задней стены строения, и я бы вообще ее никогда не заметил сам. Она плотно захлопывалась, а ключ торчал снаружи. За него талиса и потянула, а замок сразу же поддался. «Проходи». Вместо прихожей мы оказались сразу на просторной кухне в серых тонах. По потолку в качестве декора шли деревянные балки, с них же свисали люстры в виде больших декоративных ламп. Крис с Мишелем уже сидели за столом и отделяла их лица друг от друга бутылка вина, пуста наполовину, разлитая в четыре бокала. «Ну, наконец-то!» Мишель подскочил, оставив бокал на столе, и крепко стиснул меня в дружеских объятиях. Я от неожиданности неловко похлопал его по спине и отступил на шаг. Заболтались с Алисой. Я улыбнулся, глядя на Алису, вешавшую мою куртку в плотяной шкаф-купе в прихожей. «Классно у вас!» Дом был двухэтажный, а внутри вся отделка напоминала стиль лофт. Мне казалось, что все дома в Морельске отделаны подобным образом. Минимум материалов, немного затрат, но зато максимум стиля. И только у отца в старой пятиэтажке сплошной плашной савдеп, с обоями в цветочек, со старой разваливающейся кухней, с деревянным окном в гостиной и старой глянцевой мебелью, у которой уже ножки шатаются. В Москве я тоже жил так, почти как эдлины. Конечно, не в особняке, а в двухкомнатной квартире но зато в пределах МКАДа. Посреди кухонки с серо-черным гарнитуром располагался кухонный стол неровной овальной формы из обработанного темного дерева. Вокруг него такого же цвета стулья с высокими резными спинками. Мишель, как глава, сидел в торце стола. По правую руку уместилась Алиса, по левую Кристина, и я плюхнулся рядом с Крис, неосторожно проехав деревянными ножками стула по полу Мишель поморщился от звука. «Аккуратнее». Мишель первым поднял бокал, бесшумно приподнявшись. «Выпьем за то, что мы больше не враги?» «И даже не соперники». Он довольно сыто улыбнулся. Бокалы зазвенели, Крис опрокинула свой сразу до дна, откинувшись на спинку стула. Судя по заставленному тарелками столу, нас ждали. Здесь были и канапе с сыром и оливками. И тарталетки с малосольной рыбой и мясная нарезка и свежие овощи, сверкнув улыбкой, Алиса сообщила, что в духовке еще запекается курица. И скоро по дому действительно разлился чесночно-мясной аромат. Я по большей части молчал, слушая Кристинину болтовню об автосервисе, машинах, затем треп Мишеля про заграничные поездки и выступления на сцене большого театра. Алиса молчала, и я чувствовал с ней настроение. Нам обоим было нечем похвастаться. Она даже сейчас сидела притихшая, поглядывая на Мишеля, будто по жестам пытаясь определить, в каком расположении духа он находится. Он много пил, заливисто смеялся, обнажая идеально ровный ряд белых зубов с едва заметно торчащими клычками, а потом снова травил байки. К середине вечера, когда Алиса все-таки поставила на стол курицу с аппетитной корочкой, я тоже расслабился то ли свою роль играло вино, то ли то, что я привык к Мишелю и Алисе. В домашних декорациях они казались куда уютнее, нежели в консерватории. Алиска в растянутой светлой футболке и с чуть растрепанными волосами выглядела мягко и непринужденно. Мне показалось, что в теплом свете больших ламп на ее щеках даже играл румянец. Мишель сидел, подогнув под себя ногу, и из-под его рубашки, расстегнутой на несколько верхних пуговиц, торчала жемчужная нитка. Я даже удивился, он и дома ее не снимает. Кристина болтала все больше и совсем потеряла контроль с вином и словами, когда речь зашла про любимые музыкальные группы. «Алиск, притащи патефоны пару пластинок Scorpions из отцовского кабинета», попросил Мишель, подливая Крис еще вина. «Я помогу. Патефон тяжелый». Я тут же поднялся следом за ней. Обернувшись на мгновение у входа из гостиной, я заметил, что между лицами Крис и Мишеля оставалось всего пару сантиметров. Мы вышли в темный коридор. Наверх вела кованная лестница с резными перилами и деревянными ступеньками. Алиса медленно, бесшумно пошла наверх, и я за ней, не желая становиться свидетелем чужого поцелуя. На лестнице я смотрел под ноги, боясь споткнуться. Света не было, окон тоже, а глаза после кухонных ламп долго привыкали к темноте. Боковым зрением я замечал картины в золочёных массивных багетах, развешанные по стенам. Наверняка копии, решил я, но если копии, то, наверное, очень достойные. Кабинет отца Эйдлинов находился на третьем этаже, и дверь в его комнату Алиса отперла ключом. Я слышал щелчок. Алиса на меня не смотрела, она прошла внутрь в самую темноту и зажгла свет. Я остановился у двери, когда лампочка вспыхнула, и тут же потёр глаза от ослепивших меня бликов. — А где ваш отец? — Умер, — сухо произнесла Алиса, и я пожалел, что спросил. В кабинете все поросло пылью, а запах стоял плесневелый. Так пахнет старая бумага, впитавшая в себя пыль. Так пахнут старые сухие тряпки, забытые в сарае. Мне тут же захотелось чихать, и я зажал нос ладонью. Кабинет напоминал замок и здесь не хотелось издавать лишних звуков. Алиса копалась в старых пластинках, а мое внимание привлёк стеклянный маленький шкафчик, неприметно стоявший в углу. Я подошел ближе, чувствуя необъяснимый трепет. Через стекло перламутром переливались жемчужины. Их было столько, что можно было открыть целый завод по производству таких же ниток, как та, что висела на шее Мишеля. «Что тебе тут нужно?» Я вздрогнул от голоса за своей спиной. «Пришел помочь тебе с патефоном?» «Я про шкаф». Алиса кивнула. «Это отцовское. То, что осталось». Ее глазки воровато бегали по всему кабинету, и я с легкостью мог бы поймать ее на лжи. Мне казалось, Алиса вообще не умела врать. Даже сейчас. Румянец опалил ее бледные щеки. «Да ладно!» — примирительно улыбнулся я. «Просто посмотреть хотел. Мы, москвичи, никогда такого не видели. У нас столько морского жемчуга не водится!» «Насмотрелся?» «Пошли!» — она смутилась. «И...» «Не говори Мишелю, что ты видел. Ладно?» «Конечно!» Я слабо приобнял ее за плечи, а потом поднял с рабочего стола тяжелый патефон. Не о чем рассказывать, Алис. Жемчуг и жемчуг. Она скользнула по мне беглым на благодарным взглядом и открыла дверь, пропуская меня с патефоном на кухню. Я шел вниз и пытался думать о том, как бы не оступиться на неудобных витиеватых ступенях, но все равно мыслями возвращался к сокровищнице Эйдлинов. «Надо же, столько жемчуга!»